Когда он ко мне на службу шел, поставил условие, никого убивать не буду. Так что, может, все же это было чудо Господне? Или решение сменить рискованную профессию, мысленно возразил Ника, однако продолжать дискуссию не стал. Возможно. Ну, давайте к делу, а то меня Саша заждалась. Значит, беретесь? Отлично. Ваша главная задача — выяснить, где находится остаток рукописи. Рулетом и разыщем сами, а Лузгаеве тоже не беспокойтесь. Вернем ему задаток и дело с концом. Никаких пятидесяти тысяч фунтов он Морозову, конечно, не платил, дал какую-нибудь мелочевку. Девятое. Фарширователь мозгов. Человек, пристегнутый к креслу, расхохотался. А да, это коллекционер, не пятьдесят тысяч, а пять! И не фунтов, а рублей!» Еще 45 обещал, когда получит остальное. Лопух я был. Потом поумнел, а все равно дураком остался. Какая к черту разница? Рубли и фунты. 5 тысяч, пять миллионов. Мне бы бабу помягче, да. послаще с чувством высказал свое нынешнее кредо Филип Борисович. Физическое состояние больного сегодня было явно лучше. Недаром главврач распорядился переместить его из лежачего положения в сидячее. Эту опасную операцию произвели четыре охранника под личным присмотром Марка Донатча. Намордник сняли лишь когда Морозов был накрепко прикован к специальному креслу для буйнопомешанных. Перед тем, как оставить посетителей наедине с пациентом, доктор шепнул, «Колем препараты. Каждые два часа вводим через капельницу реабилитирующий раствор. Пока, увы». Но ничего, количество рано или поздно перейдет в качество. Насчет «увы» было ясно и без зиц Коровина. При виде Николаса и Саши маньяк так гаденько захихикал, что надежда, теплившаяся у Фандорина, сразу растаяла. Предстояла новая пытка, вероятно, еще более мучительная, чем вчера. Вы в прошлый раз нас обманули. «Не сказали, что рукопись поделена на три фрагмента», — обреченно начал Ника. Морозов подмигнул. «Да, батенька, придется вам еще потрудиться. Я вас прям заждался. Уже придумал, что вы мне сегодня расскажете. Человек, вы женатый, вон колечко у вас. Расскажите-ка мне, как вы с женой в первый раз. По не по художественней и, главное, физиологию обрисуйте, чтобы во всей наглядности». Но уж этого фандорин побагровел обшарив взглядом углы и палаты где тут спрятан микрофон не дождетесь на свете нет такого гонорара ради которого он бы на такое пошел подлый доктор филологии словно подслушал его мысли не ради рукписи ради сашеньки проникновенно сказал он вон у нее ангела нашего уши слезки на глазах будто жемчужинки». Тогда в голову магистру пришла спасительная идея. «Ты всегда гордился своей фантазией. Выдумай что-нибудь. Не про алтын, а про какую-нибудь пышнотелую блондинку. Саша опять слушать не станет, заткнет уши, а на депутата с его воцерковленным охранником наплевать». «Только не вздумайте мне врать», — предупредил Филипп Борисович. «Почувствую. карточка жены с собой? Вот такого, как вы, обязательно должна быть. Положите на тумбочку, чтобы я видел». Рассказывайте, рассказывайте быстрее. То есть быстрее начинайте, а рассказывайте. Это не быстро. Фотография Алтын у Николаса с собой действительно была. Но доставать ее он не стал.